Глава двадцатая. Пробуждение. Илий сидел в детской на кровати и читал вслух волшебника изумрудного города. Читал целую вечность. Один глаз почти ничего не видел, он тер его, но буквы все равно расплывались. Наконец он захлопнул книгу, откинул в сторону угол одеяла. Дети скрывались там. Зарина и Гоша. Они смотрели на него одинаково весело и хитро и не думали спать, но он все равно почему-то был рад их видеть, хоть и читал целую вечность. Почему, пап? спросил Гоша. Что почему? переспросил он, чувствуя, как чудовищная усталость давит на голову и плечи. Мальчик сел в кровати. Его примеру последовала маленькая Зарина. Почему большого сильного льва одолели какие-то мыши? Почему они связали и утащили его? Почему он уснул прямо посреди макового поля? Может быть, лев устал? А может, мыши обхитрили его? В комнате погас свет. Он поднялся и принялся на ощупь искать выключатель. Он абсолютно ничего не видел, ни единого луча не пробивалось сквозь закрытые окна и двери. Вместо выключателя он нащупал тяжелый рубильник, поднял его, и в комнате замерцала одинокая тусклая лампочка, не прикрытая плафоном. Он узнал темные пыльные стены барака. Лабиринты коридоров и комнат простираются перед ним, и там, вдали, теперь он почему-то это знал, в одном из множества углов стоит детская кроватка. Он блуждал по бараку, ставшему безразмерным, натыкаясь на покосившиеся перегородки из фанеры, в щелях которых, ему казалось, он вот-вот увидит движущиеся фигурки своих детей. Но ему попадались лишь заброшенные кровати, покрытые пылью и паутиной, и закиданные сломанными игрушками, стоявшие здесь сотни лет. И чем дальше он заходил, тем более древними и ветхими становились стены вокруг, пока кровати не сменились больничными койками, на которых, как усохшие мумии, лежали тех, кого ему однажды не удалось спасти. Он не помнил лиц своих пациентов, но знал, что это они. Солнце пробивалось все сильнее сквозь щели в бревнах, сквозь крохотные окна. Мумии иссыхали на глазах и превращались в прах. А тревога то била на батом у него в голове, то выла сиреной скорой помощи, исчезающей вдали. Ильи разлепил глаза, ему показалось, что он снова в детской. В тесной комнатушке было так же спокойно и хорошо. Голова сначала гудела, а потом заболела так, словно в ней сцепились два петуха. Доктор стиснул зубы и застонал. Перед глазами поплыл потолок, покружился несколько раз и остановился. От угла комнаты отделилась темная фигура. Ири еще не мог разглядеть лица, только видел, как оно желтеет на черном фоне. Он привстал на локтях, и его сильно замутило. Наверное, его бы тут же стошнило, но было нечем. «Не вставайте! Это тепловой удар! Нужно отлежаться!» Голос показался ему знакомым. Он потер затуманенный глаз, как делал это во сне, и почувствовал, что бровь над ним сильно распухла и опустилась на нижнее веко. «Где я?» «В монастыре, но не по собственной воле». Ему показалось, что женщина, сказавшая это, улыбнулась. «А по чьей же?» «Я имела в виду...» Она, похоже, продолжала улыбаться. — Вы здесь не потому, что решили вдруг стать монахом. Он тоже улыбнулся, хотя и через силы. Это я пока еще помню. или снова попытался сесть, поморгал, и четкость зрения отчасти вернулась к нему. Он увидел в темном углу потертый стол и стул, на котором, скорее всего, монахиня сидела и ждала его пробуждения. Со стены смотрела икона, оживленная светом горящей лампадки. Лицо сиделки он пока еще различал плохо, но по голосу узнал женщину, которая несла его по маковому полю вместе с другими монахинями. Тогда он сказал, что ищет дочь, а она ответила «Я знаю». — Откуда? И что она знает? Монахиня заговорила первой. — Мне сказали сидеть и ждать, пока вы проснетесь. — Я проснулся. — Что дальше? — Дальше? — Да в общем-то ничего. Теперь буду сидеть здесь и ждать, пока вы поправитесь. — Ждать не придется. Или сел и откинул в сторону одеяла. Он подумал было, что поступил опрометчиво, но обнаружил, что штаны на месте. Ну, хоть ботинки сняли. — Куда это вы? — Я ищу дочь. — Я знаю, — повторила она тем же спокойным тоном, как тогда в поле. Или размял шею, выдохнул, хлопнул себя поляшком и быстро поднялся. Замутило, закружилось, потемнело. На постель он вернулся быстро. Так скоро, что и не заметил. «Послушайте», — начала монахиня задумчиво, даже не пытаясь его урезонить. «Сейчас полночь. Те, кого вы ищете, не светятся в ночи так же ярко, как при свете дня. Шанса отыскать сейчас вашу дочь равны нулю. Он удивленно посмотрел на монахиню, хотя видел ее лицо все еще нечетко. Откуда вы о них знаете? Видела во сне. Она усмехнулась. Такой ответ вас устроит. Думаю, что нет. Скажем так, мы наблюдали с колокольни, и не раз как они гаснут, словно затушенные свечки. А на утро загораются снова и разгуливают по округе. Кто они? спросил Илий и понял, что весь день задает себе этот вопрос. Некоторые монахини зовут их полуденными бесами, но вас такое название, наверное, только смутит. Вы ведь очень рациональный человек и не верите в сверхъестественные силы. — Откуда вы знаете, какой я человек? — спросил доктор, не ожидая ответа, а просто чтобы волна головокружения снова не ввела его в состояние беспамятства. — Немного знаю, — ответила монахиня тихо и загадочно. Я здесь, в монастыре, не так уж давно. И сказать по правде, мне и самой не хочется верить, что горящие силуэты — создание ада. Это кажется мне смешным и абсурдным. Но если уж вы разумный человек, привыкший опираться на трезвую логику, прошу вас еще раз прислушаться к моим словам, илий. Завтра мы общими силами отправимся искать вашу дочь. А сейчас вам нужно восстановиться и поспать. — Поверьте мне, я кое-что смыслю мыслью в медицине, доктор. Да вы и сами чувствуете, что далеко не уйдете в таком состоянии. Он ничего не ответил, его начало лихорадить, зубы стучали, волоски на коже стали дыбом, он весь дрожал. Или повернул голову, посмотрел на пол и увидел там скомканное влажное полотенце. Значит, у него был жар, и его тело обкладывали мокрыми полотенцами, как принято делать при тепловом ударе. Он думал, откуда она может знать его имя, тем более то, что он доктор. Он судорожно пытался найти ответ. «При чем здесь монахини И что вообще творится с этим миром?» Он думал о дочке, которая сейчас одна с этим чудищем в темноте. Стены и потолок летели по кругу, вместе с ними вертелось бледное лицо женщины, обрамленное черным, и яркий огонек лампады, будто светлячок, чертил огненную дорожку. или закрыл глаза и не заметил, как отключился. Теперь ему не снился барак, не снилась детская, только темнота и холод. София подождала немного, и, убедившись, что Или уснул, вышла из гостевой комнаты. Мать Серафима просила зайти к ней сразу же, как доктор придет в себя. Она шла по длинному коридору, ощущая нарастающее беспокойство. Монахиня думала о том, что снова незаметно обманывает себя. Прежде ей казалось, что в монастырь она пришла в поисках уединения и тишины, в поисках того бога, на которого у нее никогда не доставало времени. Она рассчитывала, что, отказавшись от суеты, услышит его голос, увидит то, что он хочет ей сказать. Но все оказалось проще. Она ушла из мира, потому что устала от людей. А Бог, как бы полушутя, закрыв глаза на этот самообман, снова направлял ее на служение людям. Даже тут, в монастыре, Он все устраивал так, что ей не удавалось надолго оставаться одной. Она с детства пела и владела нотной грамотой, отчего ее поставили петь на клиросе. Она умела лечить и заботиться о больных, ей приходилось ездить по местным селениям. Наконец София полжизни вправляла мозги тем, кто больше не хотел жить, что в ее мирской практике называлось психологической поддержкой, и на что люди всегда смотрели скептически. Лет десять назад она работала на телефоне доверия и спасла жизнь сотням подростков, вдовцов и вдов, социопатов, банкротов и должников, многим разочаровавшимся в суровой действительности людям. Побеждать чужие сомнения было не так сложно, как свои собственные, и каждая мысль о том, что она спасла чужую жизнь, грела ее и поддерживала, давала возможность гордиться собой. Но скоро она уже сама не могла отдавать и спасать. У нее закончились силы и здоровье. Однажды она отправилась с подругами в отпуск. На пустой трассе у нее заглохла машина. Пришлось остановиться на ночлег в местном монастыре. София, тогда она носила имя Анастасия Кольцова, лежала без сна и слышала, как где-то в вышине поет хор. Музыка заполнила своды храма, проникла сквозь щели в каменных стенах, просочилась сквозь ребра ее грудной клетки, пробудила, разволновала едва бьющееся сердце. Там, лежа в утробе ночи, как младенец, Анастасия Кольцова узнала о себе больше, чем за всю предыдущую жизнь. — Я? Вечность? — недоуменно спрашивала она, боясь вздохом спугнуть неземное чувство. «Ты вечно?» — отвечали голоса, хотя хор находился слишком далеко, чтобы возможно было различать слова. После той ночи гостья решила, что когда-нибудь вернется сюда. Она научится жить так, чтобы неземное чувство уже никогда не покидало ее сердце. Но ничего подобного с ней больше не случалось. С приходом в монастырь все ее заслуги обнулялись. Она получила новое имя и, как она думала, новую жизнь. Она тайно надеялась, что взамен уйдут и воспоминания. Но тень прошлого не желала отступать быстро, она двигалась за ней так долго, как может двигаться тень в нескончаемый жаркий день. Груз обид, боли и страданий, накопленных за жизнь, она принесла с собой, когда впервые вошла в двери тихой кельи. Кольцова устала от людей. Она хотела отдохнуть от них хотя бы на время. За спиной у нее остались дымящиеся развалины двух браков. Первый муж оказался лентяем и алкоголиком. Он грезил временами, когда был ударником в известной на всю страну музыкальной группе марсиане. Он обожал упоминать об этом в разговорах с людьми. Правда... Он не добавлял, что ушел из группы за год до того, как она стала известной. Кольцова работала за двоих семь долгих и мучительных лет. День, когда они с сыном ушли от этого чужого человека, был счастливее, чем день ее первой свадьбы. Второго своего мужа, профессора астрофизики, она встретила спустя десять лет. Они прожили три счастливых года, пока он не умер от лейкоза. Она знала, что выходит за человека намного старше ее, страдающего серьезным заболеванием, и, тем не менее, три года с ним были лучше, чем десять лет с неудавшимся барабанщиком. Она не понимала, когда знакомые жалели ее, спрашивали, как она держится. Ухаживать за больным человеком, которого любишь, было для нее так же естественно, как заваривать чай на кухне. Когда роль вдовы, которую так упорно навязывали ей те же знакомые, ей опостылила, она всерьез задумалась, что будет делать дальше. Ей уже не хотелось работать социальным работником, не хотелось заниматься трудными подростками, заключенными и теми, кто больше не желает жить на этом свете. Помогать хотелось тем, кто борется за жизнь. Она получила диплом медсестры, оказавшись самой старшей на курсе и продолжила привычное дело ухода за больными, как будто ей было мало, как будто в каждом пациенте она видела своего последнего мужа. Но судьба снова устроила ей сюрприз. Анастасия не могла найти работу и устроилась с сестрой милосердия. Теперь ей приходилось много ездить по миру. Она уже и не помнила, как оказалось в военных лагерях, где всегда не хватало рук. В операционных солдаты порой кричали так сильно, что сомнений в том, что это именно те люди, которые борются за жизнь, не осталось. В полевых госпиталях ее выручало не терпение, не дисциплина, а чувство юмора. Она унаследовала его от отца, но не через Гена, а через долгие разговоры в поездах. Отец был военным, они с семьей часто переезжали. Прибыв на новое место, папа говорил — С каждым переездом мы счастливее, потому что берем все меньше лишних вещей. Отец ушел из жизни слишком рано, как и все, с кем Анастасия Кольцова ощущала особую связь. Эволюцию ее чувства юмора можно было бы начертить в виде холмистой кривой. На заре ее брака с неудавшимся ринго старым кривая падала вниз, но, чтобы плохого не происходило, линия снова тянулась кверху. Даже побывав однажды на краю гибели, она не перестала шутить с жизнью. За это старшую медсестру прозвали именем детской игрушки, которая никогда не падает, как ее не толкни, не валяшка. Она не любила это прозвище, но, видимо, такая у нее была судьба. Все время переезжать с места на место и менять имена. После возвращения домой, покой ей уже не просто требовался, а был жизненно необходим. Едва вернувшись к жизни, Анастасия вспомнила тихие коридоры монастыря, в котором однажды ночевала. И она уехала, наконец-то уехала, от бурлящего безумия туда, за неземным чувством, которое, как она узнала позже, на то и неземное, что дается человеку единожды. Послушание, которое София недавно несла на кухне, было не так уж тяжело. Гораздо сложнее было снова идти в мир, где всегда находится место боли и насилия. Но, видимо, у Бога были на нее другие планы. Сестры рассказали, что так чаще всего и бывает. Тот, кто хочет быть с людьми, оказывается в одинокой келье на коленях, а тот, кто хочет уединиться, волей Божией направляется к людям. Приближаясь к дверям матушки Серафимы, София думала, что, наверное, оно и к лучшему, что у человека из сновидения, который ищет свою дочь, объявился. Значит, она может больше не обманывать себя, и помочь ему в поисках, зная, что этого точно хочет Бог, а не она. «Я только начала привыкать к жизни тут», — думала она, — «и вот уже снова должна все менять». С приходом Илия что-то серьезно переменится в ее жизни, возможно, в жизни всего монастыря. Она это предчувствовала. Мать Серафима не спала. Когда София вошла, матушка повернулась к ней и сразу спросила. — Это он? — Да. Матушка поглядела на нее пристально. — Ты уверена? — Более чем. Оказывается, мы уже встречались. Мать Серафима уставилась в темное окно и смотрела в него долго, хотя там ничего нельзя было разглядеть. София ждала новых вопросов или поручений. — Еще она ждала, что ее отпустят, и удастся немного поспать. Наконец матушка заговорила. — Значит, твоя задача усложняется. — Почему? — С людьми из прошлого приходят старые привычки. Мы не были близко знакомы, виделись только пару раз в жизни. Я даже не уверена, что доктор меня помнит. В какой-то степени это он способствовал моему приходу сюда. Матушка, мать рафима повернулась к ней, и ласково посмотрела, София запнулась. Я сбита с толку. Как мне ему помочь? Он потерял дочь, и я понятия не имею, где ее искать. Ты пойдешь с ним, пока не выяснишь что-нибудь. Пойти с ним? Но я только начала привыкать. То есть я хочу сказать чем такая растяпа, как я, может ему пригодиться. У тебя есть глаза, руки и ноги, значит, от них будет прок. Глазами можешь увидеть то, чего не видят остальные, руки позаботятся о тех, кого нужно поддержать или исцелить. Когда же ты ничем больше не сможешь помочь, молись, потому что человек, с которым ты связана, скорее всего, забудет помолиться в самый ответственный момент. «Сделай это за него!» «Завтра мы возобновим поиски и разделимся на группы. Теперь иди и отдохни!» София ждала этих слов. Сегодня она не могла оставаться у себя в келье. Монахиня спустилась в комнату, где лежал Илли, и еще раз проверила его состояние. Он все так же спал. Комнаты для гостей пустовали, и София легла в соседней, открыв все двери на тот случай, если больной проснется, и нужно будет быстро встать к нему. В монастыре царила обычная тишина. Но через небольшое окно было слышно, как надрываются цикады, соревнуясь в пении. Завтра снова будет жара, — устало думала София, кутаясь в одеяло и чувствуя, как гудят ноги. — Они всегда поют перед жарой трещали цикады, ранним солнечным утром в военном госпитале, в стерильной палате с брезентовой крышей медсестер построили для очередного инструктажа. Перед ней стояли двадцать пять женщин в свежих фартуках, с красным крестом на головном уборе, отдохнувших, готовых к новым подвигам. Тогда Анастасия подумала, что этот крест напоминает мишень. Почему эта нелепая мысль пришла ей в голову? Она отогнала ее прочь и одарила сестер самой вдохновляющей своей улыбкой. Она хотела начать инструктаж с какой-нибудь бородатой шутки, вроде «Помните, что если в суматохе вы потеряли больного, то под общим наркозом далеко уйти он не мог». Но старшая медсестра даже не успела пожелать всем доброго утра. Послышался протяжный звук сирены. Тут же на абрезентовом потолке образовалась дыра, И в ярком луче солнца блеснула металлическая капсула. Никто и не понял, что она упала с неба. Потом звуки разом исчезли, и в палатке будто кто-то отключил земное притяжение. Теплая волна легко подбросила тело Анастасии и понесла к выходу. Она видела, как разрастается огненный цветок в дальнем углу, видела, как переворачиваются подносы с инструментами и лопаются пузырьки с лекарствами. Женщин поднимала в воздух, чистые фартуки развивались, как белые флаги, требующие прекращения боя. Но бой только начался. Анастасия оказалась за пределами палатки, и ее перестало что-либо заботить. Она помнила только сплошную красную пелену, и высокий непрерывный гудок в левом ухе, как будто залипла кнопка на пульте. Ее привел в чувство резкий запах аммиака. Но вернулась она не полностью, как будто одна ее часть лежала на хирургическом столе, а другая все еще стояла перед входом в палатку медсестер. Она видела серьезную усталые глаза доктора, подчеркнутые голубой маской. Видела, что он совершает какие-то манипуляции сначала с ее головой, потом с рукой. Но по-настоящему в операционной она отсутствовала. Ее сознание искало себе тихое место, пристанище, в котором можно немного отдохнуть, и после долгих скитаний по воспоминаниям прошлой жизни она его нашла. Там, ступая по каменному полу монастырских коридоров, она не чувствовала боли, и голоса пели ей, повторяя «Не бойся, ты вечно». Анастасия проснулась и услышала человеческие стоны. Было душно. Солнце беспощадно нагревало плотную ткань палатки, в которой лежали те, кто собирался спасать жизни других, но едва мог спасти свою собственную. Позже она узнала, что восемь сестер милосердия из группы, которую она возглавляла, погибли сразу. Выжившим предстоял бой со смертью. Из семнадцати раненых женщин через неделю осталось только трое к этому времени анастасия уже не думала об их судьбе ей впервые удалось поспать потому что в палатке прекратились стоны обе женщины выжившие вместе с ней были медсестрами опоздавшими в тот злополучный день на общий сбор взрывная волна встретила их у входа в палатку значит из той группы в белоснежных фартуках никто не выжил никто кроме нее почему осталась именно она Для неваляшки так и осталось с загадкой.